Глава 70 Даниэр. «В мой кабинет Платон теперь без стука не входит, а я бороться с этим не пытаюсь. Наверное, мне хватает выкрутасов Дарины, и, наверное, я несправедлив в том, что ставлю поведение брата в один ряд с поведением трехлетнего ребенка. Но именно так я это и вижу. Хотя, может, я слишком давно не обращал на него внимания, настоящего внимания». Не присматривался и не прикидывал, что происходит в его голове или жизни. Возможно, я несколько лет этого не делал. Я забираю со спинки кресла куртку, когда Платон заходит. а В офисе меня заранее не поздравляют, но поскольку я появлюсь здесь снова только в понедельник, дверь с той стороны украсили шарами. Такой бонус заставил улыбнуться. «Уходишь?» — слышу я вопрос Платона. «Да, у тебя что-то срочное?» «С наступающим зашел поздравить, раз уж завтра не увидимся», — сообщает брат. «Я смотрю на него, чтобы понять, чего в его словах больше — претензии или поздравлений. Все сложно, судя по всему, но гораздо спокойнее, чем в тот раз, когда он учил меня жизни. Сейчас мы, по крайней мере, просто разговариваем». «Спасибо», — говорю я ему. «Молодец, что зашел». Платон кивает пока я надеваю куртку, молчит. «Тебя теперь поймать сложно», — все же произносит он. «Ни с кем не общаешься, нигде не появляешься. Люди думают, может, ты заболел?» — посмеивается Платон. «Или переехал. Я сказал, что вроде не то, не то. Хотя, может, я уже и сам не в теме?» Он в целом точно описал нынешнее состояние моих отношений с нашим общим окружением. Я не про родителей» а про тот круг, который за пределами семьи, друзья и знакомые. Я где-то даже рад, что приостановка общения произошла сама собой. Не потому, что меня перестали куда-то приглашать, а потому, что я перестал эти приглашения принимать. Я просто исключил из повестки все, что мешало мне в моменте. Все, что не входило в тот перечень вещей, которые я поставил в приоритет, мешало сконцентрироваться или давило». Мне в этом оффлайне оказалось чрезвычайно комфортно, настолько, что я даже не уверен, когда захочу его прервать. Теперь в списке вещей, которые особенно меня бесят, первое место занимает давление. Я просто закрываю ту дверь, из которой оно появляется. Я не думал, что это действительно так просто, но вопрос лишь в том, чтобы один раз попробовать. Я на месте, говорю я брату. Я на связи. «Я у родителей был. Мать расстроилась. Может, передумаешь?» Сделав долгий выдох, я задаю свой вопрос. «Ты считаешь, что я плохо подумал?» «Я не знаю. Вот пришел спросить. А сказал, что пришел поздравить. И это тоже. Мои слова выходят с нажимом, когда я говорю. Я объяснил матери и тебе объясню. В этом году мне хочется тишины и уединения». Я хочу провести эти выходные в камерной обстановке, и я надеюсь на понимание. Я готов к любым мероприятиям через неделю. понимание я так и не получил. От матери не получил, а от Платона... Брат молчит, пока я надеваю куртку. Я думаю, для него не секрет, что основная причина, по которой нам с матерью так сложно было найти компромисс, это то, что в глобальном смысле я предложил ей позицию номер два. Кому достался первый номер, думаю, абсолютно всем понятно. Прежде всего, это помешало матери отнестись к моему предложению с пониманием. Не семейные традиции я пометил вторым номером, а ее, свою мать. И это произошло потому, что она поставила меня перед необходимостью делать выбор. Она поставила меня в положение, из которого выйти можно, только сделав выбор. Я надеялся, что этого удастся избежать, Вообще-то надеялся до последнего, но кое в чем мы с Дианой похожи. Когда рамки слишком сильно давят, я тоже их ломаю. Свою роль сыграло еще и то, что быть вторым номером для моей матери в принципе тяжело. Она лидер. Любому в нашей семье известно, что за половиной решения отца стоит именно ее воля. И в отличие от него, к риску мать относится положительно. Разбираться, где есть исходная точка нашего с ней конфликта – головоломка – И, по сути, это уже неважно Возможно, наш конфликт начался еще пять лет назад, но протекал в хронической форме, ведь и тогда я тоже стоял перед выбором, но Диана сделала его за меня. Давление. Оно было, и его было много. На нас обоих и с разных сторон, а сейчас я слишком хорошо научился его распознавать, чтобы позволить рамкам душить. Платон не тот человек, который способен создать мне дискомфорт. Я не воспринимаю его как угрозу, никогда. В детстве он ходил за мной хвостом, все за мной повторял. В юности тоже. Возможно, то, чего не хватает нашим отношениям сейчас и всегда, это научиться брату быть на моей стороне. В идеале всегда, но здесь победа, несомненно, осталась за Татьяной Маратовной Ассачей. В этом вопросе первое место осталось за ней. Этот бой остался за ней, хотя на самом деле я в нем и не пытался выиграть, ведь для меня она такой же авторитет, как и для брата. Так что не могу винить его в том, что именно ее интересы он пришел сюда отстаивать. Я хлопаю Платона по плечу, проходя мимо. «Я тебе всегда рад», — говорю ему, прежде чем выйти за дверь. «Заходи почаще».